Глава 1. Осознание своего я далось нелегко. Тёмное ничто не желало отпускать, вцепившись в мою душу своими липкими, высасывающими все силы щупальцами. Хотелось погрузиться в беспамятство и ни о чём не думать, но что-то настырное и доневозможно противное этому препятствовало. Вначале это ощущалось как лёгкое пошатывание. Затем оно усиливалось до внушительной тряски, добавились звуки и под конец ударил ослепительный свет. Тело ос реагировало быстрее разума. Глаза постарались закрыться, но им что-то мешало. Я недовольно зарычал и попробовал отмахнуться. Не вышло. Рука мне не подчинялась. "Очнулся, слава татему, сообщите вождю!" Послышался радостный крик. Кто-то куда-то побежал, где-то что-то щёлкнуло, хлопнуло, погас свет, раздались ободряющие крики, но общей радости я не испытывал, потому что прозвучавшая речь была для меня чужой. Я никогда не слышал этих гортанных звуков, хотя по какой-то странной причине их понимал. Мой прежний язык был плавным, нежным, льющимся, как тихая речка, здесь же слова походили на удар молота по наковальне, отрывистые, грубые, резкие. Салона за них приходилось бороться со всей вселенной. Усылышь я такой раньше? Мысли остановились и меня бросило в холодный пот. Я не помнил, что было раньше, но на самом деле я не помнил языка, на котором говорил, осталось только общее ощущение правильности. Не помнил фраз, слов, да я даже не знал, кто я такой. В памяти не было ни имён, ни возраста, ничего. Дыханье сбилось, в голове зашумело, начала накатывать паника. На то, чтобы вновь открыть глаза и увидеть жгучий свет, пришлось потратить почти все силы. Но по-другому поступить я не мог. Мне нужно было найти хоть что-то, что, что натолкнёт на мысль о том, кем я являюсь. Привыкнув к освещению, я осмотрелся. Ничего знакомого, лишь белый потолок, какие-то инструменты, трубки. Попытался встать, но не смог даже пошевелиться. Меня удерживали надёжно, ни руки, ни ноги, ни Очередная порция холодного пота покрыла всё тело. У меня чего-то не доставало, чего-то важного, ценного, без чего раньше меня не могло существовать. Ещё сильнее начала накатывать паника, угрожая поглотить остатки разума и растворить их в слепом безумии. Разум практически сдался, но ему на помощь пришло нечто неосязаемое, животное Оно потянулось за помощью, слепо веря в то, что где-то там есть что-то способное уберечь в сознание от гибели. Безумие заливисто рассмеялось над моими отчаянными попытками сохранить целостность и усилило напор, желая окончательно растворить меня в себе. Последние бастионы защиты рухнули, и я полетел вниз в самую бездну ничто, чтобы стать никем. И в этот момент пришла помощь. Я не понял, что произошло. Просто в какой-то момент безумие исчезло, оставив меня в покое. Тело наполнилось спокойствием и гармонией. От былого страха не осталось и следа. Его просто смыло волной энергии. Тело налилось силой, дыхание выровнялось, и я вновь открыл глаза. Рядом появилось странное лицо, одновременно чужое и до да боли родное. Лицо существа было покрыто густой растительностью. В защитных чешуек заметить мне не удалось, что сильно напугало. Как оно выживает? Но больше всего меня поразили глаза, два холодных кусочка голубого неба. Ты меня понимаешь? спросило существо на гортанном языке. Я собирался было ответить, что прекрасно понимаю, но тут перед глазами пронеслась молния, и моё сознание оказалось несено мощным потоком образов. Я всё вспомнил. Я человек по имени Лекандо, четырнадцатилетний сын главы клана Буровых Медведей. Инициацию мне предстояло пройти через полтора года, в 16, потому ни имя, ни оружие, ни доступ к способностям у меня ещё не было. Бородатый мужчина, мой отец, Ингарондо. Вот почему его лицо показалось мне таким знакомым. Последнее воспоминание: подо мной ломается ветка, и я падаю с дерева головой вниз, потом тьма. Эта часть моего я словно отошла в сторону, не желая контролировать тело. Всё, на что оно соглашалось, как-то реагировать на происходящее и передавать воспоминания о прошлой жизни другому мне. Вот тут самое странное и заключалось. Внутри меня оказалось ещё одно существо, которое с жадностью набрасывалось на эти самые воспоминания, пытаясь понять, что происходит. Это существо обладало собственным сознанием, и именно оно управляло телом. Именно им был я, Вальк по имени Ишармор. Тридцатилетний верховный маг изгнанный из своего мира. Согласно приговору меня должны были забросить на планету без магии, но что-то у палачей пошло не по плану, потому что в этом мире есть магия. Я её чувствую и могу маг во мне зарычал. Воспоминания о предыдущих жизнях оказались недоступны, и в этом заключалась огромная проблема. Я понятия не имел, как пользоваться магией. Последнюю жизнь я занимался подготовкой к свержению императора. Всё обучение было пройдено заранее. Я ощущал силу, но не понимал, что с ней делать. Спрошу ещё раз. Небо в глазах Ингара стало ещё более холодным. Ты понимаешь меня? Понимаю. Звуки давались с трудом. Разум Вальга сопротивлялся, пытаясь ставить плавную и правильную речь, но сущность Лега настояла на том, что отец не поймёт и разгневается. Тот же всплыли картинки буйства бородатого человека, и Вельк согласился с человеком. Нависшее надо мной существо лучше не злить. Твоё имя, продолжал допытываться Ингар. Лек, такой ответ мне показался наиболее приемлемым. Как ни крути, но именно это тело сейчас лежало на кушетке. Вот только мои слова вызвали странную реакцию. В помещении заметно похолодало. Мальчишка внутри меня заорал от страха. Акис использовал своё именное оружие. Лицо Янгары исказилось в гримасе злости, и он прорычал: "Ещё раз мне соврёшь, отправишься туда, откуда мы тебя выдернули. Лек мёртв, а ты занял его тело, тело моего сына. С воспоминаниями ты уже разобрался, так что знаешь, что я делаю с теми, кто мне не повинуется. У тебя минута, чтобы рассказать свою историю". Минута забавное слово. Олег постарался объяснить, что такое время и как им пользоваться, но путался и постоянно сбивался. Моё второе я не очень заботилось о том, чтобы обучаться, и сейчас мало чем помогало. Под минута, как я понял, понимался заранее заданный промежуток времени между сейчас и потом, который люди научились вычислять с помощью часов. Я закопался чуть глубже в память и лишь тяжело вздохнул. Различие между тем, к чему я привыкаю, и тем, чем оперируют люди, оказалось невероятно много. Письменность, речь, даже универсальная математика и та оказалась другой. У вальги оперировали восьмеричной системой исчисления по количеству пальцев. Здесь же в ходу была десятиричная, причём позиционная. Что печалило, Олег совершенно не разбирался в тонкостях счёта, считая его чем-то сродни бормотанию шамана. Шаман Мой к вам не сразу проснулся. Судя по воспоминаниям юноши, шаман занимался чем-то странным и непонятным, тем, что можно было бы назвать магией, если бы лек знал это слово. Разный язык, разная математика, разная магия, разное всё. И огромный бородатый злой человек, готовый обрушить свою страшную секиру на неизвестного гостя, если он не начнёт говорить. Выбора, по сути, у меня не было, и я заговорил. судя потому, что спустя какое-то время Олег начал нервничать, минута давно закончилась, но Еватьев не спешил меня уничтожать. Когда я закончил, ингар отошёл в сторону, не говоря ни слова. Моя судьба решалась где-то в другом месте. Мак, я даже начал забывать, что означает это слово. Задумчиво протянул старый бард, стараясь не смотреть на своего внука. Ингару предстояло принять нелёгкое решение. Не просто маг, верховный маг, поправил вождь, попытавшийся свергнуть своего правителя предатель, судя по тому, что я услышал, он себя таковым не считает. Он искренне верит, что их император заслуживает смерти. Представь, что будет, если клан гадюки пойдёт войной против гризли или полярных медведей. Ты же первый выступишь в защиту братьев по татэму. Тебя остановит тот факт, что пойдёшь против императора. Вот только не нужно смешивать всё в одну кучу, озлобился Энгар. Баркс мог быть хоть тысячу раз прав, но показывать это Вош не имел права. Мало кто уже помнит, но 3 века назад именно клан Годюк сверг Бурых Медведей с места подле престола, вырезал практически до основания, а оставшихся в живых изгнал из столицы в самый дальний уголок империи, обрекая их на жалкое существование. 1500 человек разбросанных по всей империи, всё, что осталось от некогда великого клана. Единственное, что меня смущает, невозмутимо произнёс Баркс. В прошлой жизни это существо не было человеком. Сколько ему потребуется, чтобы воспринять наш мир своим родным домом, принять наши законы и обычаи? Неизвестно, но о том, что он сумеет за себя постоять, сомнений нет. Верховными магами Хлупики не становится. На то мы и решили. Ингар из подлобья посмотрел на шамана. Непрозрачный намёк Баркса ему не понравился. Олег в свои 14 был кем угодно, только не достойным воином. Займись и обучением, готовкой инициации. Если великий тотем признает его достойным, пусть остаётся. Нет, я лично раскрою ему череп. Элиак Животто состыл. Мы же так проиграем. Они уже далеко убежали. Пусть бегут, стоим на месте. приказал я, вслушиваясь в шелест листьев. Моя команда нервничала, стремясь оринуться за остальными, поэтому пришлось пояснять. Побеждает не тот, кто умеет быстро бегать, побеждает тот, кто умеет думать головой. Нам нечего там делать, за мной. Выбрав направление, я рысью побежал вдоль опушки. Недовольная команда потрусила следом, то и дело поглядывая в лес. Цель находилась где-то там, но я не спешил углубляться. Тот, кого нам нужно найти, слишком хитёр, чтобы уходить глубоко в рощу. Нет, бездумно бегать точно не нужно. Не в этом заключается суть испытания. Здесь я остановился метров через 500. Лес в этом месте ничем не отличался от соседних участков, но от ощущения правильности меня буквально разрывало. Тот, кто спрятался, допустил роковую ошибку. Он использовал силовой камень. Скорее всего, для того, чтобы поддерживать способность маскировка. Хитро. Участникам соревнований по 15 способностей тотемов ещё не имеют, так что даже если кто-то наступит на спрятавшегося охотника, пройдёт мимо. Так во всяком случае задумывалось. Вот только тот, кто устроил эти соревнования, не учёл способности лидера команды клана Бурового медведя. Мои способности приготовить палки. За мной. Подавая пример, я удобнее перехватил шест и вошёл в лес. Отовсюду доносились крики. На поиски спрятавшегося охотника отправилось 30 команд по 5 человек в каждой. Меня это мало заботило. Если я прав, то найти охотника в ближайшую пару дней никому не удастся. Только после того, как камень разредится и маскировка спадёт, начнётся самое интересное. Уставшие, голодные подростки начнут гоняться за подготовленным воином. Как рассказывал Баркс, за последние 5 лет ни одной команде не удавалось победить в этом соревновании. Потому что через 48 часов с момента начала испытаний охотнику развешалось таковать самому. Мы вышли на небольшую поляну и остановились. Силовые линии активированного камня ощущались даже без концентрации. Я закрыл глаза, пытаясь точно определить направление, и нахмурился. Точек сосредоточения энергии оказалось две. Одна, как я и предполагал, находилась на краю этой поляны, возле ветвистого дуба. Другая сбоку, метров в 20 от нас. Зи что, двое охотников? Нам об этом не говорили. Медведи, проваливайте, это наша поляна. Послышался грубый крик, и из-за деревьев вышли ребята из клана волка. Трое из них сразу начали колошматить палками по траве, выискивая спрятавшегося охотника. Я ухмыльнулся. Таким образом можно найти цель только одним способом. А если попасть палкой по силовому камню и выбить его из рук? Бесполезная тактика. Чего ржешь, придорок? Проваливайте пока целы. сам напросился, тихонько пробурчал я и удобнее перехватил шест. Медведи в бой. С момента моего появления в этом мире прошло полгода. Первое время очень хотелось возродить прежнее хозяина тело и самолично его придушить. Нет, с точки зрения физического развития придраться я не мог. Доставшееся мне тело не было убогим, кривым или косым, вполне обычное на фоне остальных. Проблема оказалась в том, что первые несколько месяцев мне постоянно приходилось бороться с вековой ленью, невест откуда поселившейся в легке. Тело сопротивлялось всему: пробежкам, учебе, физическим упражнениям. Хотелось лишь спать, бездумно слоняться, да веселиться с друзьями. Любые нагрузки, будь то физические или умственные, вызывали приступ неконтролируемой животы. Для меня оставалась загадка, почему ингар позволял своему сыну такие вольности. Но я твёрдо решил с этим бороться, прекрасно понимая: если хочешь чего-то достичь, нужно рвать жилы. Счастье само в руки не приплывёт. Старый шаман Баркс выделил мне одного из своих учеников, и тот занялся моим обучением. Письмо, математика, история мира, укрепление тела. Всё, что игнорировал лек, я впитывал как губка. Поначалу шло довольно тяжело, приходилось себя ломать, чтобы отрынуть привычное и начать пользоваться чем-то новым. Особенно трудно пришлось с физическими упражнениями. Мне сильно не доставало хвоста. Я терял равновесие и падал там, где другие с лёгкостью пробегали. Наставник недовольно качал головой и требовал повторения. Я снова падал и снова повторял, затем вновь падал. И так до бесконечности. По сути, мне пришлось заново учиться ходить, но я с этим справился. В моём новом мире детям до 16 лет запрещалось тренироваться с настоящим оружием. Приходилось работать с простой палкой, но этого оказалось достаточно, чтобы сущность Вальга вспомнила несколько боевых приёмов. Простой шест в моих руках превращался в грозное оружие. Её тренером приходилось работать, если не в полную силу, то значительно напрягаться, чтобы победить. Я не отчаивался, продолжая совершенствовать тело и разум. Результат не заставил себя ждать. Всего за полгода я потянулся к сверстникам, как по учёбе, так и по крепости тела. Чего мне действительно не доставало, так это магии. Официально её на планете не существовало. За все чудеса отвечали татэмы, духи зверей-хранителей. У каждого клана был свой дух, дарующий несколько способностей. Наш, бурый медведь, наделял воинов огромной силой, выносливостью, крепкой кожей, а также граничающей с безумием бесшабашностью и вспыльчивостью. Кроме них, у клана имелось 3 способности. Одна из них была тайной, и о ней знали лишь избранные возможность выдёргивать душу из пустоты вселенского ничто. Собственно, именно так я здесь и оказался. Две других были более известны: мощный удар и дубовая кожа. Баркс наотрез отказался пояснить принцип работы с этими способностями, заявив, что я всё узнаю после инициации. Кроме тотемов ещё существовали силовые камни, рядом с которыми я становился самым счастливым человеком в мире. Внешне это были действительно куски горных пород, по какой-то непонятной прихоти источавшие энергию. Мощность, как я успел разобраться, не зависела от размеров, только от самого материала. Чем более редкий камень, тем сильнее была его энергия. Болужники использовали для того, чтобы усилить даруемые тотемом способности. Однако после того, как один из таких камней рассыпался в пылью, отдав мне всю свою силу, Ингар строго-настрого запретил к ним приближаться. Оказалось, что стоили они непомерных денег и были достаточно редки, чтобы превратиться в одну из ценностей клана. Спорить я не стал, тем более что через пару часов после поглощения меня скрутило так, что я несколько дней провалялся в постели с огромной температурой. С тех пор я начинал чувствовать, где находятся активированные камни, и старался избегать таких мест. Собственно, на этом вся магия моего нового мира и заканчивалась. Имеясь у меня чуть больше свободного времени, я бы обязательно разобрался с влиянием камней на мой организм, но судьба распорядилась иначе. Неожиданно для меня, но вполне ожидаемо для всех остальных, в нашем районе начались ежегодные клановые соревнования между претендентами на инициацию. теме, кому ещё не стукнуло 16 лет. Наверное, стоит рассказать немного про географию Нового мира. Он разделялся на три огромные империи. Наша, северная, включала в себя 12 провинций, каждая из которых делилась на районы, а те, в свою очередь, на места. Во главе каждой территории в обязательном порядке стоял клан, и даже император, управляющий всем этим безобразием, являлся представителем клана. Клана Гадюки, если быть точнее. Бурый медведь занимал одно из самых отдалённых мест на границе с территорией гоблинов. Для меня стало сюрпризом, что люди на планете не являлись единственной разумной расой. С гоблинами велась постоянная война. Барс как-то обмолвился, что история противостояний насчитывает не 1000 лет, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Последнюю сотню лет гоблины не трогали людей, что позволило нашему клану набраться сил и значительно увеличить численность. Однак она с по-прежнему считали одним из слабейших кланов и не спешили считаться с границами. Волки, рыси, лисы, даже серые медведи, вроде как братья по тотему, все наравили напасть, чтобы оттяпать себе участок земли. Леса у нас действительно были шикарные, но не этим бурые медведи оказались известны району, а то и всей провинции. Противников привлекали два месторождения железа. Если бы не хорошие отношения с кланом тигров, управляющим нашей провинцией, нас бы давно стёрли в пыль. Однако защита Сюзирена действовала отлично, а на мелкие пригрешения он смотрел сквозь пальцы. И если бурый медведь не в состоянии постоять за себя на границе, то не имеет права владеть такой ценностью. Ингар справлялся, что позволило ему накопить достаточно денег для оплаты учёбы сына после инициации. Но я об этом ещё не знал. Что мне чётко пришлось выяснить, сын вождя не имеет права пропускать угрозы. Там, где простой человек может пройти мимо, прикинувшись глухим, мне предстояло вмешиваться и требовать извинений. За слабым лидером клан не пойдёт, а стоит хоть раз показать спину, как соседи тут же сотрут в порошок. Очень похоже на мой прежний мир, разве что отношения здесь выяснились менее цивилизованно. Парень из Волков посмел обозвать меня придурком. Знал он с кем имеет дело или нет, неважно. Такое не прощается. Я ринулся вперёд с чётким осознанием, что команда не отстаёт от меня ни на шаг. Враду медведи трусов отродясь не водилось. Удар шестым почелистью вышел знатным, в сторону отлетело несколько зубов. Глаза противника закатились, иван как подкошенный рухнул на землю. -1. Продолжая движение, я крутанулся и с разворота припечатал палкой по плечу ближайшего парня. Хрустнуло, и по лесу пронёсся дикий вой. Со сломанной ключицей ты много не навоюешь. На всякий случай, подняв палку, приготовившись драться дальше, я прокричал: "Меня зовут Акандо, я сын вождя клана Бурого Медведя. Эти двое оплата за нанесённое мне оскорбление к вам претензий не имею, можете убираться. Эта поляна наша". Я прекрасно понимал, что трое на пятерых не тот расклад, при котором волки готовы ринуться в драку. Так и произошло. Противник попятился, стараясь убраться подальше от вытянутых палок. Но говорил я это не глупым мальчишкам. "У этих умонец", говорил я для спрятавшегося охотника. Его наверняка будут расспрашивать о случившемся, так что стоило постраховаться. Доставлять проблемы клану я не собирался. Забирайте и тащите их к лекарю. Я отошёл подальше от скулящих от боли противников. Волки организовались быстро. Двое забрали лидера, один подставил плечо другому со сломанной ключицей, и достаточно быстро они затерялись в лесной глуши. Единственное, что меня на мгновение напрягло, они направились в сторону второго источника, но я быстро отмахнулся от глупой мысли. Не в том состоянии были противники, чтобы найти спрятавшегося охотника. Все сюда, я подозвал своих ребят и шёпотом предупредил. Охотник на этой поляне сидит возле дуба. Да не смотри ты туда, хватит крутить головой. Значит так, я иду первым, вы за мной, готовите сеть. Как только он проявится, у вас будет всего секунда, чтобы набросить её на цель. Готовы? Сработаете так же, как на тренировках. Быстрые кивки подтвердили, что ребята всё поняли правильно. Выбрав направление, я пошёл вперёд, внимательно прислушиваясь к ощущениям. Тело начало наливаться энергией. Камень с радостью делился со мной своей силой. Я понимал, что потом наступит расплата, но по-иному поймать охотника не получится. Пока активна маскировка, достать его невозможно, даже если знаешь точное место. Я подошёл к дереву, и едва не начал прыгать от счастья. Переполняющая сила вызывала во мне странную реакцию. Группа стояла рядом, готовая исполнить свою часть задания. И тогда я втянул в себя всю доступную энергию осушия пространства. Это словно воздух вдыхаешь только всем телом, и не воздух. По-другому сказать невозможно. В шаге от меня начал мерцать воздух, и тут мелькнула сеть. Что за чертовщина? послышался удивлённый крик попавшего в стальной капкан охотника. Сеть была сплетена из нескольких тончайших проволок, созданных из добротной стали. Такую ножом точно не разрезать. Мы отскочили, и я с интересом оценил местную магию. Там, где мгновением назад никого не было, появился дёргающийся мужчина, с каждой секундой запутываясь в сетях всё больше и больше. Судя по тому, что я перестал ощущать камень, мне удалось его полностью поглотить. Значит, есть 2 часа, прежде чем станет настолько хреново, что я не смогу ходить. Забирать и уходим, приказал я, внимательно отслеживая передвижение второго источника. Видимо, тот охотник решил посмотреть, каким образом схватили его напарника. Камень медленно двигался в нашу сторону. Я понятия не имел, что произойдёт со мной после поглощения сразу двух камней. Наверняка ничего хорошего, так что нужно срочно отсюда валить. Вот только сделать это оказалось не так просто. Охотник боролся до последнего. Он дёргался, рычал, даже пытался укусить. Шутка ли, попасться в лапы неисвиреного молодняка, спустя всего пару часов после начала испытания? Это какой удар по самолюбию. Огреть его палкой, если продолжит дёргаться, приказал я, и это заставило охотника утихнуть. Угрозу от сына вождя он воспринял серьёзно. Этого хватило, чтобы поднять нашу добычу на ноги и на всякий случай обвязать верёвкой для надёжности. И в этот момент произошло нечто совершенно невозможное. Мимо меня что-то пронеслось, и волбу охотника не вести откуда вырост тонкий рог, заканчивающийся чёрным оперением. Разум среагировал раньше тела. Не успев упасть, я закричал, что и силы гоблины вниз. Показывая пример, я рухнул на землю и перекатился, уйдя под защиту дуба. Свиснули новые болты, и от моей команды не осталось и следа. На землю рухнули пять трупов, и если считать охотника, оставалось надеяться на то, что я крикнул достаточно громко, чтобы меня услышали за пределами поляны. Здесь, на границе империи, такими словами просто так разбрасываться запрещено.